Глава 28. Пальцы доктора Доблера почернели от типографской краски. Он сидел один в своем закутке до поздней ночи, листая страницы газет и журналов, пытаясь сосредоточиться. Вокруг него были горы прессы, от дорогой, с яркими блестящими обложками, до простой и примитивной. Но после долгих раздумий он понял, что она-то как раз и является подспорьем в поисках Боба Ли Свегера. В основном это были дешевые издания с плохой бумагой и плохой краской, которая намертво въелась в его кожу. Фразы выглядели косноязычными, а на сочетаемость слов и их порядок в предложении вообще никто не обращал внимания. Создавалось впечатление, будто издатели пытаются разместить максимальный объем информации на минимальной площади. На фотографиях трудно было что-либо разобрать — Это был совсем чужой и непонятный Доблеру мир. Он перевернул еще одну страницу, чувствуя, что все глубже погружается в неизвестность. «Токарев, военного образца, Ту-90. Бесплатные боеприпасы, 119 долларов каждый. Фирма «Бангер», лучший поставщик кольтов в Америке, предлагает вам кольт...» Gold Cup 10, 669,99 долларов штука, 2 и более, 649,99 долларов штука. Подписывайтесь сейчас на Mesh News, льготные цены. Парагон облегчает вам покупку боеприпасов. Maryland, округ Ховард. Ярмарка продажи оружия, 10-11 ноября. Оружие со склада, цены ниже рыночных. И так далее, целых 195 страниц. Сборник назывался «Шотган News, хотя стрелковое оружие было представлено в нем весьма скудно. Все, что стреляло или имело хоть какое-нибудь отношение к стрельбе, ее методики и способам стрельбы, можно было найти в «Шотган Ньюз», своего рода дайджесте стрелковой субкультуры. Доблер был просто в шоке. «Оружие, оружие, оружие! Одно только оружие различных форм, размеров и видов, на любой вкус и кошелек!» Дешевое и дорогое, аккуратное и уродливое, неуклюжее и величественное. Доблер думал о людях, которые боготворили эти винтовки, пулеметы и автоматы. Либо их жизнь была подчинена изучению этих сложнейших конструкций, либо эти люди были абсолютно свободны благодаря безграничным возможностям смертельных игрушек. Что здесь можно было обнаружить? Прежде всего, безумную страсть к порядку. В этом мире оружия было слишком много маленьких винтиков, колесиков, механизмов и систем, которые объединяли все воедино. Разобраться в этом сразу было просто невозможно. Оказалось, существовали целые структуры, которые занимались только продажей частей устаревшего оружия. Чувствовалась какая-то гармония, упорядочивавшая весь этот хаос. Власть... Да, у этих проклятых игрушек было недвусмысленное предназначение. Здесь присутствовала жажда власти, но одновременно и красота. Доблер с изумлением выяснил, что некоторые из них были просто шедеврами искусства. Ему особенно понравились лагер и нью-фронтье простого действия. И, естественно, свобода. Или, по крайней мере, ее иллюзия, хотя бы в самом минимальном проявлении. Для Доблера имело значение в основном интеллектуальная свобода. Однако он предполагал, что для кого-то в более примитивном мире важнее была свобода физическая, свобода передвижения, свобода от внешних раздражителей, свобода не связываться ни с кем, внешняя свобода. И человек, который держит в руках оружие, должен чувствовать ее особенно сильно. Если у тебя в руках винтовка — «Никакое правительство тебе не указ. Последнее слово всегда останется за тобой». Еще мужское начало. В стволах нет ничего нежного и женственного. Они слишком прямолинейны и слишком жестки. Объяснять безумную страсть к винтовкам, опираясь на фаллическую теорию, так возбуждающую фрейдистов, казалось ему бесперспективным. Если эти винтовки внешне напоминали члены, то их хозяев это интересовало меньше всего. Плюс, конечно, информация. Для него эти винтовки оставались просто оружием, но для этих людей представляли собой бесконечный источник информации об истории, о введении новых правил, о появлении специальных инструкций, о том, как связаться с компанией, обычно целой корпорацией различных стрелковых традициях, об иерархии значений их производных, которые следовало расшифровать, словно какие-нибудь руны. Обычного умения стрелять было явно недостаточно. Эти проклятые штуки порождали в человеческом разуме какие-то борхесовские лабиринты. Было слышно, как мирно тикают настенные часы и мягко шуршат переворачиваемые страницы. Доблер отодвинул в сторону еще одну стопку рекламных проспектов об оптовых продажах оружия. Положив перед собой новый журнал, он от удивления приподнял очки и широко открыл глаза. «Здесь шли колонка к колонке, набранные очень мелким шрифтом, совсем обескураживающие объявление, предназначенные явно не для тех, кто читал предыдущие издания». Это было вроде частных объявлений в Нью-Йорк Review of Books, но только для любителей оружия, а не секса. Ремингтон 25, винтовка в Отлсост 25-20, 99%. Естественно, ЦВ, родной ствол. CH 26 прикол из хор дерева. Работает как часы, всего за 895 долл. До 1964 г ГВИП. М70-220 Свифт, суперкласс, в общ 98%, отл темн дерева, часть затвора и экстрактора украш-драг камнями, фабр-работа, ствол в великолепном сост, 1595 долл. Каталог лагер с указателем цен, 200 плюс высококач лагеров и вкладыши для покуп каждое издание. Вышлите 1 долл за образец или 5 долл за годовую подписку. Военные винтовки Японии, 1989 Г. Третье издание, 37 долл. Высыл по почте, скидка для опт-покуп. У вашего дилера или Фреда Ониката, 6731 Palm Front Village, Флорида, 33-411. Скидка на книги о винтовках, бесплатная доставка, Великол, Нов, книга, Винчестер, Американская легенда, Уилсон. 58,50 долл. Энциклопедия, Кольт, Т-2, Кокрен, 58 и 50 долл. Скидка на книги о винтовках. Почт от Обящик, 762, Нескопек, Пенсильвания, 18,635. Разгадка была где-то здесь, среди объявлений о продаже старых винтовок, новых книг, составных частей патронов, магазинов для пистолетов, которые не выпускались с конца Первой мировой войны. Они углублялись все дальше в лес, давно сойдя с дороги и петляя по едва заметным тропам. Наконец перед ними появился маленький охотничий домик, построенный много лет назад из толстых, грубо обтесанных бревен. Боб быстренько подстрелил трех белок из мини-14 и стал обдирать шкурки, собираясь поджарить тушки на костре.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 Но это было совсем не то бездеятельное равнодушие, с которым он сталкивался у других людей. Скорее, обманчивая иллюзия отдыха и расслабления, которая, как теперь понимал Ник, являлась всего лишь маской, благодаря которой ее хозяин отгораживался от внешнего мира и просчитывал сложные ходы. «А где мы находимся?» — поинтересовался Ник. «В горах Ошито ответил Боб. «Здесь нас никто искать не станет». «Естественно, пока мы сами этого не захотим». а с умным видом протянул Ник, на самом деле совсем ничего не понимая. «Ну а что мы будем делать теперь, как ты думаешь?» Боб молча продолжал снимать шкурки с белок. «Еще не придумал», — ответил он минуту спустя. «А я уже давно придумал», — сказал Ник. о промычал Боб. «Я все думаю об этом приложении «Б». Это ключ к разгадке нашей тайны. Но где его искать? Скорее всего, в Вашингтоне. Все в Вашингтоне. Туда-то нам и надо отправиться как можно быстрее. Разнюхаем, что к чему, и, может быть, нападем на след. А потом... Что будет потом, он не знал. — Ты не допускаешь мысли, что они могли все это предугадать? — спросил Боб. — Ну, я знаю только одно. На войне нельзя идти туда, где тебя ждут.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 «Мой юный мистер Мемфис, я не удостоился чести служить ни в какой правительственной организации. Единственное место, где мне пришлось учиться и работать, это университет под названием Вьетнам. О том, как вести расследование, я понятия не имею, но зато я точно знаю, что ключ в этой редкой черной винтовке, которая, по крайней мере, один раз использовалась для убийства человека. Я знаю что ее владелец, Лучший стрелок в Америке и один из величайших специалистов по баллистике, который почти 40 лет провел в инвалидной коляске. И еще я не сомневаюсь, что он сотрудничает с Рэм Дайн. Это единственная надежная карта, которая есть у меня, и я собираюсь ее разыграть. Поэтому дай мне хорошенько подумать. Пойди проветрись или займись чем-нибудь, только не мешай. Но смотри, заблудись. У меня нет времени разыскивать тебя. Ну что ж, пожалуй, и я подумаю. Решил Ник, поняв, что ему придется размышлять над тайнами приложения «Б» в одиночку. Доктор Доблер облизал губы и пару раз нервно сглотнул. Только после этого он постучал. «Да!» — услышал он голос из-за двери. «Полковник Ширак, к вам можно?»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 Боба руководствовались принципом «брать то, что нравится», и Доблер чувствовал, что ему ужасно хочется угодить этому, как и тому. «Ладно, говорите», — сказал полковник после небольшой паузы. Боб слишком хитер и подозрителен, чтобы взять его так, как нам хочется. Он всегда начеку Мы должны победить Боба его же оружием, то есть терпением. Мы должны предложить ему то, что заинтересует его, но так, чтобы о нашем плане не узнал никто в мире. Мы должны все время подсовывать ему под нос и отходить в сторону. Подсовывать и отходить. Пусть он проверяет и перепроверяет, пока в конце концов не убедится, что все чисто. Мы обязаны вести его по этому пути тихо, не спеша и очень осторожно, соблюдая максимальную дисциплину и выдержку, причем в любой момент, должны быть готовы отступить и начать все снова, если обстоятельства будут складываться не в нашу пользу. Терпение. Вот что для нас главное. Тогда и только тогда...» Шрек был нетерпелив. «Отлично! А теперь скажите мне, как это сделать». «Сейчас, сэр», — начал Доблер. «Пожалуйста. Мне кажется, что в секретных документах нашей организации нет никакой информации о человеке, который сделал... Тот знаменитый выстрел. «Это точно снайпер, причем экстра-класса, ведь не мог же им быть простой смертный». Шрек и сам думал об этом, но решил помолчать, сказав только «продолжайте». Уверен, что этот снайпер наверняка заинтересует Боба, просто заворожит его. Боб, скорее всего, предполагает, что такой человек есть и пытается выяснить его имя и место жительства». Конечно, Боб знает и о винтовке, с которой стрелял этот снайпер. Кстати, не из нее ли он стрелял на стрельбище в Мэриленде? Из нее. По-моему, лучшее, что мы можем сделать, дать Бобу имя этого человека. Ну и каким же это способом? Есть такой журнал Shotgun News. Выходит три раза в месяц. В каждом номере рекламируются тысячи простых и редких винтовок, а также патроны, снаряжение, запасные части — Есть и реклама книг, что поразило меня больше всего. Но это правда. Люди, которые любят свои винтовки, стремятся увековечить их или выразить свою любовь к ним на бумаге. Они создали, можно сказать, особый литературный жанр. И если развитие массовой культуры определяется идеологическими противоречиями между правыми и левыми, то в стрелковой культуре происходит нечто похожее, только там спорят традиционалисты и прогрессисты. Помимо официальных изданий, выходит куча самодеятельных публикаций. Я был очень удивлен, когда прочитал объявление о пересылке по почте книги о японских военных винтовках за 37 долларов. Представьте себе! Допустим, кто-то настолько восхищен японскими винтовками, что берется за написание книги о них. И когда он, преодолев тысячи препятствий, связанных с ее опубликованием, добивается успеха,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 Потом дадим рекламное объявление в Shotgun News. Боб обязательно его прочитает. И задумается. Раз этот человек знает что-то о винтовке, которую помнят очень немногие из ныне живущих, то в его архивах может найтись зацепка, которая приведет меня к этому снайперу. Так он выйдет на нашего исследователя, а там его можно заманить в укромное безлюдное место и... На какую-нибудь вершину, к примеру. Впервые вмешался Пейн. «Заманить его на вершину? и Ему просто некуда будет деться, некуда! Мы добьем его при помощи большой группы наших людей!» «Да, заманить и уничтожить при помощи большой группы наших людей, такой большой, что ему не справится «Но где мы возьмем столько новых людей?» — спросил Пейн. «Этим займусь я», — ответил Шрек. Они засиделись допоздна у входа в хижину. Создавалось впечатление, что Боб просто растворился в воздухе. Только теперь Ник понял, что никогда не понимал, как следует значение слова «сосредоточиться». То, как умел внутренне сосредотачиваться Боб Свегер, не походило ни на что, виденное им раньше. Ник даже боялся с ним говорить. Сидя у костра, Боб невидящим взглядом созерцал пламя. Сухие дрова тихо потрескивали, выбрасывая вверх маленькие искорки, которые пролетали мимо его смуглого, вытянутого лица и таяли во мраке ночи. Его глаза смотрели куда-то внутрь, на картины понятные одному ему. Предоставленный самому себе Ник попытался сконцентрироваться на приложении Б. Как можно проникнуть в базу данных ФНБР, когда сам ты оттуда уволен, а твой единственный источник информации компьютерной системе-бюро скомпрометирован. Но Ник был убежден, что если удастся найти правильный подход к этой проблеме и придумать надежный план, все получится. Возможно, в их систему мог бы проникнуть какой-нибудь компьютерный умник, вундеркинд из молодых. Они все время суют нос куда не надо, таких случаев полно. Или может рассказать кому-нибудь вроде Хэпа Фэнкла, выложить все на чистоту. И тогда Хэб, наверное, обратиться через голову Ховарда Д. Юти, а может, и еще выше? Но чем выше Ник поднимался в своих фантазиях, тем яснее осознавал, что это нереально. Хэб был не таким подлом как Ховард, но они с Ховардом были заодно, их объединяло ФБР. Да, это люди старой закалки. Сотрудники того ФБР, которое неукоснительно следовало бюрократическим правилам.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 «Приложение «Б» — вот ключ к разгадке!» Он был в этом уверен. «Приложение «Б» на все даст ответ!» Где-то в темноте закричало и затихло какое-то животное. Костер почти догорел, а Боб все сидел возле него, погруженный в свои далекие мысли. Старомодный и суровый, как герой популярных вестернов. «Жаль, рядом нет Майеры, чтобы все обсудить», — подумал Ник. Она бы что-нибудь придумала или, по крайней мере, с охотой выслушала его. Большая потеря. Теперь Ник чувствовал, как ему не хватает ее. «Мэмфис!» Он вздрогнул. Боб строго смотрел ему в глаза. «А что?» «Мэмфис, ты, кажется, хотел заняться чем-то действительно серьезным. Я имею в виду тяжелую, пыльную, скучную работу, за которую никто, кроме тебя, не возьмется».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 улыбался в отблесках огня. «Но тогда он у нас в кармане», — сказал Свегар, и его глаза хитро сузились. «Мы найдем его, того, кто нажал на спусковой крючок в Новом Орлеане. Мы хорошенько прищемим ему хвост». Президент-великомученик, мраморный мудрец, сидел на своем троне в окружении дорических колонн 200 пар топавших по полу кроссовок крики и смех гулким мэхом отдавались под высоким потолком восьмой класс пришел на экскурсию к мемориалу линкольна все призывы к порядку растворялись в детском шуме не было речи даже о видимости уважения к президенту юнцы резвились варвары процедил хьюмичем окруживший себя дымом из трубки «Не имеют ни малейшего понятия о приличиях». Старик насупился, но Шрак ничего не ответил. «Надо найти способ хирургическим путем удалять у детей языки еще до того, как они научатся говорить», — продолжил Хью. «Потом, после окончания колледжа, когда они отличатся на рабочем месте, можно будет дать им право написать прошение о возвращении языка на место».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 Но, полковник, вряд ли в этом вы можете рассчитывать на нас. Вдобавок, риск... Нет, нет. Люди у меня есть, просто они не здесь. Мне нужно, чтобы на самом высоком уровне разрешили беспрепятственный перелет Геркулесов на юг и обратно, без всяких таможенных досмотров. Ведь это можно обеспечить, не так ли? Как, вы полагаете, ваших коллег можно уговорить на такую малость? Они слетают туда, возьмут моих людей. те сделают свое дело и улетят обратно. Люди пробудут здесь не более недели, клянусь, никто их не увидит. Кью ответил не сразу. Думаю, это выполнимо. А кого вы сюда привезете, полковник Шрек? Мне нужны надежные проверенные исполнители, которым я мог бы доверять мистер Мичем. Единственное место, где есть такие люди, и откуда их можно быстро перебросить сюда,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 План Доблера внушал ему некоторые опасения. «Ну, давайте, давайте», — бесстрастно воспрашивал Хью. «Мои люди никогда еще не видели того человека, который стрелял в архиепископа», — начал Шрек. «Мы не имеем ни малейшего представления о том, кто он и чем занимается. Мы знаем одно то, что он стреляет, пожалуй, лучше всех в мире». Еще мы знаем, что он не мобилен так как ему потребовались отчеты с Вегера с оценкой местности, которую он не мог сделать сам. Еще есть подозрение, что когда-то он был очень знаменит. По крайней мере, его хорошо знали в стрелковом обществе. Значит, за всем этим кроется какая-то история. Мы проверяли его винтовку. С этой винтовкой не раз выигрывались чемпионаты страны. Хью неотрывно смотрел на Шрека.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 Для нашего плана нужна приманка. Этот Свегер — опасный противник, но у него есть свои слабости. На одной из таких приманок он и попался. Мы сообщили ему о советском снайпере Саларатове, который убил его друга и ранил его самого. Мой штатный психиатр, Доблер, сумел его раскусить. И тогда это сработало, мистер мичем. Свегер был у нас в кармане. Но... но мы его упустили.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 «Да. Не в физическом смысле. Нам нужны только его имя, биография, кое-какие общие сведения. Короче, такого рода инфар...» «Хорошо. Для вашего сведения мы давно с ним знакомы. Вместе ходили в школу. Он прожил замечательную жизнь, полковник. Поэтому все, что касается его личности, я держу в большом секрете». Если мы сейчас не уберем с вэгора мистер Мичем, он уберет всех нас. Хью размышлял: Я спрошу этого человека сам, сказал он наконец, без его согласия я не могу пойти на такое.